Глава сорок третья. Неизвестный парусник. На прогулочной палубе теплохода «Колхида», совершавшего очередной рейс из Одессы в Батуми, стояли, оперши с оперила и неторопливо беседуя, несколько пассажиров. Тихо громыхали где-то глубоко, в самой середине судно машины — Мечтательно шелестела вода, плескавшиеся высокие борта теплохода. Наверху, высоко-высоко, над спардеком, озабоченно попискивала судовая рация. «Очень обидно, знаете ли, — сказал один из пассажиров, — что исчезли большие парусные суда, эти белокрылые красавцы». С какой радостью я чтил бы сейчас на настоящем парусном судне. На фрегате, что ли? Наслаждаться видом тугих белоснежных парусов. Слушать по скрипу немогучих и в то же время изящных и стройных мачт. Восхищенно следить за тем, как по приказу шкипера... Команда молниеносно разбегается по разным мачтам, рейям и как еще там называют. Хоть бы раз удалось мне видеть настоящий парусник. Только что был настоящий парусник, а то в нынешние времена даже какой-нибудь дубок, и тот, видите ли, заводит себе моторчик, хотя, обращаю ваше внимание, считается парусным судном. — Парусно-моторным, — поправил его гражданин в форме торгового моряка. Наступило молчание. Все, кроме моряка, перешли на левый борт смотреть, как совсем неподалеку плещется и кувыркается в ласковом полуденном море веселая стайка неутомимых дельфинов. А для нашего моряка дельфины уже много лет не были новостью. Он поудобнее расположился в шезлонге и попробовал перелистать какой-то журнал. Но вскоре солнце его разморило. Он закрыл журнал и стал им обмахиваться вместо веера. И вдруг что-то так завладело его вниманием, что он перестал обмахиваться журналом, вскочил на ноги и кинулся к перилам. Далеко, почти у самого горизонта, он увидел быстро, очень быстром чащееся красивое, но страшно-стромодное парусное судно. Оно казалось видением из старинной волшебной сказки. «Товарищи!» — закричал моряк своим недавним собеседником. «Товарищи, сюда поскорее! Посмотрите, какой интересный парусник!» «Ну и старина! Ого! Да у него что-то случилось с гротмачтой! Нету грот мачты «Батюшки! Да вы только посмотрите!» Ведь у него же паруса не в ту сторону надуты. По всем законам фок-мачта должна была уж давно улететь за борт. Форменные чудеса в решете. Но пока вняли его словам и вернулись на правый борт, неизвестное судно уже пропало из виду. Мы говорим «неизвестное». потому что моряк готов был поклясться, что этот прекрасный парусник не был приписан ни к одному из советских портов Черного моря, и действительно судно, замеченное с борта теплохода, не было приписано ни к одному из советских портов Черного моря, не было оно приписано и ни к одному из иностранных портов Оно вообще нигде и ни к чему не было приписано по той простой причине, что появилось на свет и было спущено на воду всего несколько часов назад. Парусник этот назывался «Любезный Омар» в честь несчастного брата нашего старого знакомого Гассана Абдурахмана Ибн Хаттаба.